Миша волоком затащил бродигу в кусты. Он легко взвалил бы тело на плечо, но уже больно и неудобно для переноски вещь. Человек без сознания. Голод был утолён, следы замечены, пища на завтра припасена. Настало время заняться серьёзным делом. Миша вышел обратно к жиловому массиву, прикрыл глаза и потянул носом воздух. Не один воздух и не одним носом, конечно. Просто Миша ощущал это словно принюхивание. Человек, пока он ещё человек, не может обойтись без аналогий, чтобы поскорее уяснить для себя нечто совершенно новое. Он всё сравнивает с известным ему опытом. Да и ладно, важен не метод, а важен результат. Миша принюхался и ничего не почувствовал. Нет, на самом деле он узнал об окружающем мире очень много. Только не ощутил в нём присутствия кого бы то ни было похожего на себя. В радиусе нескольких километров оказались плоши люди. Некоторые из них мирно спали, другие употребляли алкоголь и наркотики, кое-кто самоукупался. А где же Катя? промелькнуло вдруг. Кати не было.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 ской юбки, так и без неё. Яркая, красивая, любимая женщина, ежемесячно превращающаяся волшебным образом в смертельно опасную голодную суку, суку, которая его, своего избранника, столько вместе прожитая и пережита, всего лишь терпит. Ужасная несправедливость. Именно в те дни, когда новое восприятие мира позволяло раствориться в любимом человеке, душу в его ладони взять и расцеловать Катя муже отталкивала Месяц назад в предыдущем своём перевоплощении Миша впервые остро и глубоко почувствовал как много даёт человеку это изменённое состояние Ощущения и эмоции обострились до безумия к ним добавились другие неведомые ранее прежний Миша Когда ему чего-то хотелось, не терял над собой контроль и не шёл к цели напролом, всего лишь потому, что не умел по-настоящему хотеть. Миша нынешний мог убить, чтобы отнять понравившуюся ему вещь и получить дикое, зверское наслаждение от обладания этой вещью. Миша остановился, задумчиво глядя под ноги. Снова достал сигареты, закурил. Что-то с ним происходило. убить, отнять, насладиться. Да, можно попробовать. А можно ещё попытаться убить бесцельно и посмотреть, каково это. А можно всё, что раньше было запрещено, всё, что тебе запретили другие или ты сам из-за того, что хотелось быть как другие. Нарушение табу наверняка доставит огромное удовольствие.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 чтобы реализовать это, она не устояла перед соблазном. Красивая девочка из интеллигентной, но бедной семьи, Катя выросла с ощущением, будто ей чего-то в жизни не додали. Теперь она хотела получить всё и сразу, пользуясь своими новыми возможностями и хватала то, что попадается под руку. В первую очередь свободу, волю, Мише стало уже не так горько, просто немного грустно. Но теперь он, кажется, знал, что будет дальше. Он довольно скоро в своём развитии догонит Катю. А когда они окажутся на одном уровне, Мише наверняка снова Кате понравится, и всё у них сложится очень хорошо. Надо пока немножко потерпеть. Всё само получится. Ждать. И не сопротивляться тому, что происходит с тобой, и ты станешь таким, какого она уже не оттолкнёт, напротив, захочет. Пока что даже этот увалень Далинский, кастрат несчастный, ей интереснее ещё ты. Миша хихикнул. Сравнение Далинского с кастратом ему показалось очень метким. Не да вампир, перечеловек. Никто, единственный представитель нового вида.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 Впрочем, он ведь сам устроил себе такую судьбу. Мог бы не сопротивляться. А почему он сопротивлялся? Да струсил, струсил, да, верно. Кстати, Доленский всегда был трусоват. Не даром крыша у него не ментовская и не бандитская, а от ФСБ. Отец был из комитета, оставил сыночку в наследство связи и поскудный нашей КГБшнике Доленскому ближе.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 Ладно, есть люди, которые охотятся на вампиров. Тьфу. Надо обязательно придумать новое слово. И Далинский с этими людьми связан. Плюс, Далинский внештатный сотрудник госбезопасности. Увыводы до да какие угодно. Нужно смотреть в корень, не как чего делается, а кому и зачем оно понадобилось. Тогда будет ясно, что за процессы идут в городе. И можно ли в них поучаствовать или наоборот отмазаться. Поэтому вывод пока один. С Далинским придётся дружить и набираться от него знаний. Стало немножко холодно, потому что немножко голодно. И вообще чего-то было надо, едакова. Миша не предполагал, что ему этой ночью снова захочется крови, а вдобавок ещё и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 пока был до дори голодин надо запомнить голодный злой активный значит планировать важные дела следует на период до еды а сейчас мишать нехватки чужой крови в организме почти не страдал так не отказался бы добавить прямо как с выпивкой а тех троих насильников возле дома он просто съел бы порвал на мясо и сожрал бы Если бы не Катя с остатками разума, тут Миша совершил второе заочное открытие. Он сообразил, что имел в виду Далинский, описывая поведение ночного, прожившего в этом состоянии несколько лет. Большинство вампиров тупее, -т Миша, поднявшись над человеческим восприятием бытия, ты оторвёшься от человеческих страхов, а значит